Глава девятнадцатая. Кара. Когда симптомы появились впервые, боль, вздутие живота, постоянная усталость, Кара объяснила это тем, что она слишком много суетилась. Какая мать-одиночка не чувствовала себя абсолютно вымотанной все время. Но это продолжалось так долго, и она просто не могла избавиться от этого. Плюс Даниэль настаивала на осмотре, Поэтому она записалась на прием к терапевту. Первонаперво от него не было никакой помощи. Едва посмотрев на нее, он измерил ее кровяное давление и задал несколько основных вопросов о ее диете. Регулярно ли она питалась? Получала ли достаточно витаминов? А как насчет клетчатки, железа? В конце концов он отправил ее сдать анализ крови на анемию и предложил пропить поливитамины. Было бессмысленно идти на анализ крови. Она знала, что у неё нет анемии. Но она заказала большую банку витаминов на eBay. Те, что продавались в аптеке, были возмутительно дорогими, а Софии на той неделе понадобились новые туфли. На том же сайте были дешёвые антоциды, поэтому она заказала большую упаковку. «Ничего не изменилось?» В следующие пару месяцев боль в животе неуклонно усиливалась, переходя в область таза. Иногда боль была тупой, иногда превращалась в сильные судороги, от которых у нее перехватывало дыхание. Потом ее живот стал все время вздуваться. Она чувствовала себя раздутой, как будто постоянно была сыта, хотя ее упавший аппетит означал, что на самом деле она ела все меньше и меньше. Ее джинсы перестали нализать, и несколько раз она ловила на себе взгляды незнакомцев, которые смотрели на ее живот, как будто она была беременна. В конце концов она снова пошла к врачу, и пока была в приемной, совершенно случайно увидела брошюру о раке яичников. Все описанные симптомы совпадали с ее. Она взяла ее с собой, когда ее вызвали к врачу, Но его это не убедило. Он внимательно посмотрел на брошюру, а затем отодвинул ее в сторону. «Рак яичников очень редко встречается у людей вашего возраста. Чаще всего он бывает после менопаузы, если только в вашей семье не страдали раком подобного типа». По-видимому, рак яичников мог передаваться генетически. Когда он спросил ее о семейных болезнях, она чуть не рассмеялась над ним – Откуда ей было знать? Ее семья не отличалась открытостью и честностью. В шестнадцать, когда она наконец-то сбежала оттуда, ее мать была здорова, физически, по крайней мере, и Кара не интересовалась тем, что с ней с тех пор произошло. На этот раз она не стала списывать все на анемию. Что-то было не так, и она хотела выяснить, что именно. Наконец он осмотрел ее, надавив на живот так сильно, что она вздрогнула от боли. Хмурясь и издавая непонятные звуки, он наконец-то отправил ее на УЗИ. Письмо с назначением на прием пришло через два дня. С одной стороны, это было хорошо, но с другой стороны, означало ли это, что рак был и правда возможен? Даниэль приехала с ней, пока их дети были в школе и детском саду. Сидя рядом с ней в приемной, она схватила Кару за руку. «Что бы там ни было, я здесь с тобой, ясно? Что бы тебе не понадобилось!» Ее лицо выражало уверенность, когда сонографист вызвал Кару на прием. Но Кара была совсем одна, когда ей сказали, что за ее маткой они увидели опухоль. Ей понадобится биопсия, но сегодня они сделают еще один анализ крови, на этот раз очень специфический анализ крови, СА-125, и именно тогда это подтвердилось. Рак яичников. После постановки диагноза все пошло быстрее, почти как в тумане. Биопсия показала, что рак распространился из яичников на матку. На этот раз ей даже не пришлось ждать письма. Ей назначили встречу с консультантом уже на следующий день. Кабинет доктора Грин был небольшим, и почти полностью состоял из стола, компьютера и трех стульев, ее собственного, модного кожаного, и двух других для пациентов. Каре всегда был нужен только один из них. Густые седые волосы и пронзительные голубые глаза не позволяли определить ее возраст. С самого начала она говорила мягким и нежным голосом, сохраняя при этом болезненную честность. Опухоль довольно большая, и возможность ранней диагностики была упущена. Поэтому нам нужно немедленно приступать к лечению. Во-первых, сначала мы удалим ее, затем у вас будет шесть сеансов химиотерапии. Это звучало так, словно они говорили о ком-то другом. Она чувствовала себя оцепеневшей, но странно логичной. — И тогда я вылечусь? Доктор Грин не торопилась с ответом. Боюсь, мы не будем знать наверняка, пока не проведем операцию. Давайте не будем спешить. Кари нужно было думать о Софи. Она не могла позволить себе роскошь. Подождем и посмотрим. Ей нужно было точно знать, с чем она имеет дело. Но вы назначаете мне химиотерапию. Значит, вы считаете, что я могу поправиться? И снова пауза. Часы в кабинете доктора Грин тикали очень громко. «Наши возможности лечения этого вида рака хуже, чем других. Но хорошая новость в том, что вы молоды, и мы собираемся использовать все, что у нас есть». И тем не менее она не ответила на вопрос. «То есть вы говорите, что я все еще могу умереть?» Доктор Грин протянула руку и накрыла ее ладонь, которая, что Кар даже не осознала, была сжата в кулак. — Давайте двигаться постепенно. «Сначала мы как можно скорее прооперируем вас. Из-за размеров опухоли мы проведем гистерэктомию. Хотели бы вы до этого обсудить с кем-нибудь возможность заморозки яйцеклеток? Очевидно, что как только мы удалим вашу матку, вы не сможете выносить ребенка самостоятельно, но...» «Нет. В какой-то альтернативной вселенной у нее была вероятность встретить кого-то и завести еще детей». «Хватит с нее мужчин!» Софи была всеми детьми, которые ей когда-либо понадобятся. «У меня есть дочь. Я не планирую больше иметь детей. Я хочу, чтобы это удалили из меня как можно скорее». Доктор Грин кивнула. «Я бы хотела, чтобы вы пошли домой и подумали об этом, прежде чем принять окончательные решения. Я дам вам номер службы медицинских сестер, которая занимается раком яичников. И если захотите, они смогут обсудить это с вами». Неужели доктор Грин предполагала, что у нее дома есть любящий партнер, с которым ей нужно это обсудить? Единственным человеком, который был у нее на уме, была Софи. Кто будет присматривать за ней, пока она будет в больнице? Как долго ей придется оставаться в больнице после гистерэктомии? Как она будет работать? Оплачивать счета? Пока она проходила лечение, все ее мысли были о бытовых вопросах. Только придя домой и погуглив статистику, она поняла, что пыталась сказать ей доктор Грин. Из семи с половиной тысяч женщин, у которых ежегодно диагностируется рак яичников в Великобритании, менее половины проживали более пяти лет. А у нее уже была третья стадия. Практические соображения помогли ей пережить следующие несколько дней. Договориться, чтобы Софи пожила у Даниэль по соседству, пока она будет в больнице, Поговорить с работниками социального обеспечения о том, как она будет оплачивать арендную плату и счета, если не сможет работать. Сообщить на работе, что некоторое время она не сможет выходить на смены. Логистика была бесконечной, но она отвлекала Кару и не позволяла слишком долго размышлять о последствиях того, что они могут обнаружить, когда прооперируют ее. Однако по ночам она лежала без сна и смотрела, как Софи спит. Страх заползал под одеяло и почти душил ее. Ее разум запускал карусель лиц. «Если бы ее здесь не было, что случилось бы с Софи? Кто будет присматривать за ее маленькой девочкой?» Кара заставила себя быть оптимистичной и деловитой, когда рассказывала София о своей операции, объяснив, что у нее в животе есть что-то, что доктор должен удалить. София изначально была любознательной. Она это проглотила? Это проросшее яблочное семечко? На что это было похоже? Только когда она поняла, что не может оставаться с ней в больнице, она расстроилась и вцепилась в нее, как пиявка. Это напомнило каре о том, как она впервые отвела ее в садик, и Софи пришлось отрывать от нее, чтобы она могла уйти на работу. Подавляя волну эмоций, вызванную этим воспоминанием, каре потребовалась каждая унция оставшихся сил – чтобы весело рассказывать о том, что София останется у Даниэль несколько ночей. Именно тогда она завела кредитную карту. Купить Софии спальный мешок My Little Pony и плюшевую игрушку Pinkie Pie, чтобы ей было кого обнимать, пока она будет там. Она также купила угощения и сладости для Софии, чтобы та взяла их с собой и поделилась с детьми Даниэль. Она хотела купить что-нибудь и для Даниэль, но та сказала ей расслабиться. «Ты можешь пригласить меня на ужин, когда тебе станет лучше». Удаление матки на какое-то время заставило ее страдать от боли и невозможности двигаться, но это было ничто по сравнению с химиотерапией. Раз в месяц в течение последнего полугода она посещала онкологический центр, где ее накачивали жесткой смесью лекарств, которое била по ней еще хуже, чем рак. Если вспоминать то время, то после первой дозы она была наивно оптимистична, что последствия были не так уж плохи. Но с каждым разом становилось все хуже и хуже, вплоть до последних встреч, после которых она несколько дней чувствовала себя так, словно ее избили. Именно тогда она приняла решение найти Джека. Там же она встретила Дэйва. Он лечился от рака яичек. И, если честно, она узнала об этом намного больше, чем ей бы хотелось. Дэйв был любителем поболтать и с удовольствием рассказывал ей обо всех альтернативных методах лечения, которые он исследовал, в том числе о каком-то сильно действующем каннабиоловом масле, которое его приятель мог достать и которое было намного лучше, чем та дрянь, которую сейчас можно купить в магазинах. «Вот почему она договорилась встретиться с ним за чашечкой кофе во вторник», Он достал ей немного на пробу. Именно это Ребекка не должна была увидеть: или характерные следы от уколов на его руках, шелушение кожи на ладонях и его болезненно бледное лицо, все то, что могло выдать метод его лечения. Прямо сейчас Ребекка выглядела бледнее любого из них. Она открыла рот и тут же. Закрыла его. Затем снова открыла. «Рак!» «Мне так жаль, Кара. Ее понятия не имела». За последние несколько месяцев Кара уже выслушала свою норму этих сожалений. «Конечно, ты не знала. Нет, не нужно извиняться, правда». Она почти могла разглядеть, как мозг Ребекки лихорадочно ищет правильные слова для нового вопроса. «А сейчас ты... ты будешь...» «Они удалили не все...» После первой операции все казалось многообещающим. Доктор Грин удалила всю видимую раковую опухоль и даже широко улыбнулась, когда сказала, что они напичкали ее химиотерапией, чтобы убедиться, что этот ублюдок не вернется. Даниэль даже купила бутылку безалкогольного вина, чтобы они могли отпраздновать. «Сегодня доктор Грин выглядела опустошенной». Сделанное несколько дней назад УЗИ показала, что первоначальные опухоли кары дали метастазы, распространившись на поверхность печени и диафрагмы. Она пообещала, что они продолжат бороться. Некоторые изменения в составе химиотерапии были только началом, но это не было хорошей новостью. Ребекка медленно кивнула посмотрела вниз на свои руки и снова подняла взгляд. «Мне так жаль. Мне действительно жаль, и я понимаю. То есть теперь все это имеет больше смысла, причина твоего появления. Полагаю, именно поэтому, поэтому ты решила связаться с Джеком?» Больше не было смысла лгать даже если бы у нее нашлись на это силы, больше не было нужды хранить это в секрете. Да, именно поэтому. В следующие несколько мгновений Ребекка молчала. Очевидно, ей нужно было многое осмыслить. Когда она снова заговорила, она изо всех сил старалась быть тактичной. «Значит ли это, эм, что ты познакомила Джека с Софией для того, чтобы он мог присматривать за ней, когда, если Кара слишком устала, чтобы красиво обойти этот вопрос, так что, если это лечение не сработает, он сможет ее вырастить?» «Да, именно поэтому». До постановки диагноза и прогноза у Кары не было необходимости хоть когда-либо связываться с Джеком. Когда они расстались, он ясно дал понять, что все кончено. Так зачем ей заставлять себя и Софии умолять его быть в их жизни? Среди ее друзей были родители-одиночки, и, насколько она могла судить по их опыту, Присутствие бывшего партнера в их жизни часто было куда более выматывающим, чем бытовые и финансовые трудности жизни без него. Конечно, она думала о том, имеет ли Софи право знать своего отца. Стоило ли рисковать и обращаться к нему? Может, он захотел бы вмешаться, был одним из хороших парней. Но она на собственном опыте знала, каково это быть ребенком, чей отец его подвел, кто в последнюю минуту отменял планы на выходные, Рождество, в которое они проводили полдня в машине, переезжая с места на место. Она не хотела такого для Софи. Софи принадлежала только ей, только ее, ее идеальные, красивые, Умная, добрая дочь. Она бы сделала что угодно, чтобы сделать ее жизнь легче, чем была ее собственная. Что угодно. Рука Ребекки была прижата к рту. Глаза широко раскрыты, а голос был едва ли громче шепота. «Ты хочешь, чтобы Джек вырастил Софи?» Для умной женщины ей потребовалось некоторое время, чтобы это понять. «Нет, я не хочу, чтобы Джек растил Софи. Я хочу сделать это сама. Но если я умру, больше никого не останется, Ребекка. Никого. И я не дам забрать ее в службу опеки. Это было так чертовски несправедливо, но она ни за что не допустит того, чтобы Софи воспитывали какие-то чужие люди». Она слышала слишком много страшных историй, слишком много рассказов о том, как редко усыновляют детей постарше. «Почему ты сразу нам об этом не сказала?» Она ожидала этого вопроса. Тогда я еще не решила. Я не знала, какой сейчас Джек, какой из него был бы отец. А когда я поняла, что ты тоже будешь частью всего этого, Мне нужно было понять, какой будешь ты, матерью, мачехой. Ребекка почти физически побледнела от этого. Я? Понятно. Почему ты не хочешь детей? Кара хотела задать ей этот вопрос всю последнюю неделю, но он казался слишком агрессивным. Теперь, когда Ребекка знала о раке, Запретных тем уже не осталось. Когда она спросила это у Джека, его ответ был слишком расплывчатым. Может, Ребекка даст ей прямой ответ? Но Ребекка лишь пожала плечами. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто не хочу. Может, это не совсем мое? Встреча с Софией может изменить их мнение, что у нее будет время, чтобы мягко познакомить их с этим. Но сегодняшняя встреча подтвердила, что у них может не быть такой роскоши. «Понимаю. Но что ты скажешь сейчас? Насчет Софи, Насчет дочери Джека?» Каким бы невозможным это ни казалось, Ребекка побледнела еще сильнее. «Не думаю, что стоит обсуждать это без Джека. Тебе нужно поговорить с ним сегодня вечером, рассказать ему все, и тогда, тогда, я думаю, мы придумаем план». Кара чуть не рассмеялась. «План? Это не одно из твоих мероприятий. Вы не можете составить электронную таблицу об этом. Мы говорим о маленькой девочке». А Софи должен заботиться кто-то, кто ее любит. Как Джек может ее не любить? Он ее отец. Тихий голос прервал их разговор. Софи стояла в дверях, в ее руках была куча неумело заполненных именных табличек. Джек, мой папа?